Веселящаяся единица Вернемся к лету. Было такое нежное время в текущем бюджетном году. Был такой волшебный квартал июнь, июль, август, когда косили траву на московских бульварах, летал перинный пух, и в чистом вечернем небе резались на перегонки ласточки. И ах, как плохо был проведен Этот поэтический отрезок времени. В одном из столичных парков, где деревья бросали пышную тень на трескучий песок аллей, целое лето висел большой плакат «Все на борьбу за здоровое гулянье». Но никто здесь не гулял. Деревья праздно бросали свою тень, и ничья пролетарское питание отпечаталась на отборном аллейном песке. Здесь не гуляли, здесь только боролись, боролись за здоровое гуляние. Борьба за этот весьма полезный очевидно, еще недостаточно освоенный вид отдыха происходила так. С утра идеологи отдыхательного дела залезали в фанерный павильоны плотно закрыв окна, до самого вечера обсуждали, каким образом следует гулять. Курили при этом, конечно, немыслимо много. И если на лужайке появлялась робкая фигура гуляющего, его тотчас же кооптировали в президиум собрания как представителя от фланирующих масс. И с тех пор он уже не гулял. Он включался в борьбу.